ГЛАВА ТРЕТЬЯ Ярко горел костёр. Над ним на стволе от трофейной винтовки шкварчило мясо. Дул тёплый ветерок, на небе светили белым две луны. Партизанский отряд отдыхал. Алекс пел, протирая последний оставшийся силовой меч. Сидя по вечерам вокруг костра, он часто исполнял нам что-то из своего обширного репортуара. А эта песня стала любимой среди молодых лейтенантов. Сначала ей прониклись девочки, а затем, узнав перевод, выучила вся молодёжь. Алекса просили петь каждый вечер, а он и рад стараться, ему даже подпевали. С другой стороны, сидя в пещере на далёкой планете, чем ещё можно заниматься отважным партизанам? Чистить оружие и готовить очередную диверсию против оккупантов. Правда, оккупантами были мы, хоть и назывались партизанами. Такие себе партизаны или акузаны, но это не важно. Важно, что мы уже две недели тут прячемся, а спасательной команды всё нет и нет. Хорошо, что решился вопрос с пропитанием. Читер Алекс и тут отличился. Местные горные козлы думали, что они самые хитрые, но нет. Вообще-то это были рептилии с шестью конечностями, больше похожие на крокодилов. Но горные крокодилы — это какая-то дичь. Поэтому они стали козлами. Так вот, местные козлы были очень пугливые. Они ловко и быстро лазили по отвесным скалам, скрываясь в расщелинах на больших высотах. Подстрелить парочку из них одулось только овце, причём второй застрял в расщелиной и вниз не упал. Так что за дело принялся Алекс. Он просто перемещался к расщелине и там действовал по двум сценариям. Первый — сшибал зверюгу мечом. Второй — выдёргивал из расщелины и отправлял в свободный полёт. Сам же телепортировался обратно на землю, так что проблема с препятанием была на время решена. Правда, зверски хотелось солдатской каши. Единственное, что мне грело душу, это то, что полковник Гадюка дала своё слово. А она очень гордится своей репутацией. И даже если ей насрать на нашу судьбу, то испортить себе репутацию она точно не захочет. Помощь придёт рано или поздно. Но лучше пусть рано. «А вы чего в своих телах?» Моя группа приняла мои слова буквально, и все прискакали к оружейной, в чём матери дела. И сейчас преданно заглядывали мне в глаза. «Кто-то ойкнул Я проследил взглядом. Какой-то флотский засмотрелся на голую овцу и врезался лбом в переборку. Я вздохнул. «Вон комбезы лежат. Оденьтесь и не позорьте меня». «Ну, нас уже модифицировали», отозвался кот. Я присмотрелся. И правда, стали на вид здоровее. «Я не про вас». Я указал пальцем на красавицу и чудовище, которые как раз натягивали на себя одежду. «Вы какого хрена в своих телах?» «То так док сказала, что тел не хватает». Клоун почему-то смутился. «Два батальона десанта с посыпались один за другим. Все саркофаги заняты. Да и вывывать мы вроде пока не планировали». «Планы поменялись. Теперь планируем». Я задумчиво посмотрел на овцу и клоуна. на вас я теперь не возьму». что это?» — удивился клоун потому что с вероятностью 99% мы опять там сдохнем». «Так это ж хорошо!» — искренне восхитился клоун. «Вы остаётесь на корабле!» — я был непреклонен. «Знаешь что, командир?» — клоун ухмыльнулся. «Ты жалеешь наши тела?» «Да, жалею!» — я утвердительно кивнул. «А ты нет?» «А я нет!» — безмятежно продолжил клоун. «Заставить я тебя не могу, но как только ты отлетишь от корабля без нас, я лично снесу себе голову». Он посмотрел на овцу, но она крепко зажмурилась и тоже яростно закивала. «Вот ты поц!» — мне было трудно подобрать слова от возмущения. «Это же шантаж!» «Мне хороший учитель!» — подмигнул мне клоун. да Короче, у нас полчаса, чтобы распотрошить оружейную. Берите всего и побольше». И мы пошли на шопинг В процессе примерки я рассказал о текущей ситуации. На одной из лун планеты были спрятаны корабли Империи, 12 эсминцев и две сотни штурмовиков. И всю эту толпу мы благополучно просмотрели, так как ожидали только шахтёров. Нет, они, конечно, находились на другой стороне Луны, перевели корабли в режим энергосбережения и сидели тише воды, ниже травы, но разведка. Разящий просто прыгнул в систему, подлетел к планете, завис на орбите и скинул десантные шаттлы, как на учениях. Гадюка рвала и металла. Командер-флаг долго молчал, но после одного из особо недобрых подколов не выдержал. Два батальона космодесанта и артиллерийскую батарею также помножили на ноль имперцы. Часть врагов вышла из городка, вторая часть — со стороны гор, с тыла. И даже взрыв генератора не очень помог. Да, стационарные турели посёлка вырубило. Но в лесопосадке у гор были самоходные артиллерийские установки. И насыпали они знатно, и вообще, эта операция наземная, и координировать её должен командир десанта. Гадюка начала краснеть и бледнеть. Я извинился, прерывая их напряжённое молчание, и поинтересовался своим вопросом. На что получил ответ. «Бери Бонда и валите к хренам. У вас четыре часа, чтобы найти своих и вернуться». Я отдал честь и только собрался уходить, как опять завыла сирена. Хлотские забегали ещё быстрее. Система пожаловала два ударных крейсера и шесть фрегатов Империи. Вечер перестал быть томным. Полковник остановила меня, минуту подумала и объявила, что теперь у меня есть билет только в один конец. Нет, она обязательно вернётся с подкреплением, но расклад сил поменялся, и одному доблестному крейсеру человеческого содружества немного затруднительно будет противостоять трусливым имперским собакам, потому что их чуть-чуть больше». Всё это было сказано очень обтекаемо, но суть такова. Я не трус, но я боюсь. Сгонять за подпиткой в лице 12-го ударного займёт около двух недель, так что всё в моих руках. Так что сейчас эти руки гребли всё, до чего могут дотянуться. Главное, чтобы характеристик хватило. После прокачки за счёт Империи мои характеристики выглядели так. ПР-13.А-3.13-2013-ИЛАЙ. Системный ранг. Командир боевой группы.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 Оружие ближнего боя 25. взрывотехника – 27. Радиоэлектронная борьба 25. Броня 25. Силовая броня 26. Тактика малых подразделений 31. Поиск уязвимостей 25. Маскировка 25. Медицина 25. Средства коммуникации 25. Улучшения. Младший офицер космодесанта ЧС. Тип физическая. Пакет стандартный. Репутация. Человеческое содружество. Равнодушие. Вселенная 13. Равнодушие. Как тебе, командир? Клоун сделал оборот вокруг себя, жужжа моторами. Тёмно-синяя тяжёлая броня с белыми разводами внушала. Двухметровую тушу клоуна, облачённую в броню, можно было бы спутать с боевым роботом, если бы не ухмыляющаяся рожа под откинутым забралом. Круто. Мне тоже такой нужен. Ты такой надеть не сможешь прогудел клоун. «На твоём теле нет нужных разъёмов, да и навыки у тебя не очень». да А ещё командир называется». Сзади клоуна показались молодые лейтенанты в броне попроще, то есть полегче. Но в целом бравая группа «Браво» выглядела внушительно. «Мы готовы, командир», — заявил кот, небрежно держа стрелковый комплекс на плече. «Порвём их всех!» — фант ловко закрепил на спине боевую секиру почти такую же, как и клоунская, которая сейчас была где-то внизу на планете. — Харинам! — Насколько батареи экзоскелета хватает в режиме боя? — поинтересовался я. — На четыре часа! — Тойуджи ответил Фант. — Тогда почему я не вижу ящики с запасными? Мы на две недели вниз уходим, к Харинам. Да и боеприпасы тоже в лесу не растут. — И лай! — я повернулся. Овца в броне скаута, дополнительно на плечах маскировочный плащ с капюшоном. В руках винтовка, серая. Она взглядом показывает на неё. «Вот блин, даже не начинай!» Но овцы в глазах показались слёзы. «Чёрт, краска! Где тут у нас краска?» Я смотрел на приближающуюся поверхность планеты. Бонд был недоволен сложившейся ситуацией. «Разящий» уже пошёл на разгон для гиперпрыжка, и его нужно было догонять, попутно не умерев от кораблей имперцев, сновавших повсюду. Времени у него для нашего десантирования и возврата было в обрез, поэтому он нервничал и не скрывал этого. Но, надо признать, пилот он отменный. И корабль хороший. Вылетев из ангара «Разящего», мы пролетели мимо двух групп кораблей, направляющихся в сторону экскортного крейсера. Первая группа аэрокосмических штурмяков практически, если учитывать космические скорости и расстояния, черкнула нас бортами, но не заметила. Вторым нам встретился тропящийся на битву эсминец с более совершенным сканирующим оборудованием. Он даже успел дать пару залпов, к счастью, у прошедших мимо. Но благодаря скорости мы оторвались от него. Я наметил другую точку высадки, нежели в предыдущий раз. В первый раз нас ожидали, как я думал, шахтёры, Теперь же на планете вовсю хозяйничали имперские войска. Поэтому я указал место в нескольких километрах от предыдущей точки в предгорье горной гряды, охватывающей шахтёрский посёлок огромным полумесяцем. «Внимание, приземление! Контакт пять, четыре, три, две, одна!» Корабль мягко коснулся поверхности. «В радиусе пяти километров враг не наблюдается, но при посадке нас погладили сканером». И «Я не понял, откуда. У вас минут пять. Выгружаемся!» Я схватил два ящика с боеприпасами и первым выскочил по опустившемуся трапу. За мной загрохотали сапоги товарищей, также нагруженных припасами. Мы уложились в три минуты. «Удачи, господа!» Корабль стартовал. Он успел подняться на высоту около полукилометра, когда со стороны посёлка потянулись дымные рощерки ракет. Корабль выбросил ложные цели, и попытался ускориться, насколько это было возможно, в плотной атмосфере планеты. Часть ракет была сбита автоматической противоракетной обороной, но всё-таки это был неполноценный боевой корабль. Преимуществом малозаметного челнока была именно незаметность. Он вообще не должен попадать под вражеский огонь. Поэтому несколько ракет разорвались практически на корпусе. «Капец, агенту 007!» — констатировал я. И тут же в эфире раздался панический вопль. «Земля, подберите меня!» Я пригляделся, и среди медленно осыпающихся обломков разглядел спасательную капсулу, которая камнем падала на землю. Упадёт километрах в трёх приблизительно. «Живучий засранец!» — одобрительно покачал головой клоун. Интересно, имперцы тоже капсулу разглядели? И заинтересуются ли они, что делал челнок на планете? Значит, теперь, кроме Алекса с Паклей, нам нужно ещё и Бонда искать задумчиво проговорил я. «Бу!» — раздалось сзади. «Бля!» — я подпрыгнул от неожиданности и обернулся. За спиной стоял грязный, но улыбающийся Алекс. «Алекс, твою мать! Я чуть не обосрался!» «Чуть не считается», — продолжал щериться тот. Он протянул мне полный «П», клоуну «Её». возвращая ваше хозяйство. Теперь будете должны...» «Спасибо!» — искренне обрадовался клоун. «Кто кому ещё должен?» — буркнул я. «Как ты тут оказался?» «Стреляли!» — пожал плечами Алекс. «Вот ты!» — я не нашёл нужных эпитетов. «Как всё прошло?» «Нормально. На месте генератора сейчас нехилая такая воронка. Техника имперцев тоже попала в зону поражения. Сотни-две гвардейцев мы положили». «А тебе система ничего не насыпала? На то у меня глухо, как в танке». «А как же? Инженерное дело и взрывотехника». «Блин, ну на кнопку же я нажал!» «Система всё видит», — поднял указательный палец Алекс. «Шара не будет». «Да я уже понял», — я поднял глаза. Овца устроилась на высоком холме неподалёку. «Овца, что там?» «Чисто», — тут же ответила она. «Никакого движения со стороны города». «Так... Альфа, разгоняй-ка за Бондом по-быстрому. А вы тут в тенечке посидите?» «Именно так». «Хорошо быть командиром», — Алекс с укором покачал головой. «Погля, выдвигаемся!» И они быстро растворились в окружающем подлеске. «Фант, назначаю тебя за завхозом!» Я ткнул в груду ящиков пальцем. «Рассортируй здесь всё!» «Чего это меня?» — простроился лейтенант. «Потому что у тебя наследственность хорошая. Бабка у тебя вон, полковником стала, так что навыки эффективного менеджера у тебя в крови». Я повернулся к клоуну и котту, задумчиво их осмотрел с ног до головы и обратно. «Не нравится мне ваша краска, так что сейчас мы вас перекрасим». в «Розовенький!» — в один голос заорали они. Походу, они в ужасе. «Ха-ха, не эти успокоил я их. «Цвет камуфляж. Слыхали о таком? То да. Хотя это не один цвет в чистом виде, но что-то такое». Я достал припасённую зелёную, серую и коричневые краски. Ещё было жёлтое и розовое. «Вас же в этом бело-синем прикиде за километр видать, а партизан должно быть незаметно. Я приступил к делу, начав с клоуна. Через полчаса работы я скептически осмотрел два с лишним метра живого металла. Скажем так, стало лучше, чем было. Но что делать с его размером? Ну, я хотел бы попытался. «Кот, повернись ко мне задом и немного наколонись. Плохая шутка, неполиткорректная». Я взял в каждую руку по баллончику и снова начал мазюкать и почти закончила разрисовывать новоявленного завхоза, когда появилась группа «Альфа» со спасённым пилотом. Высунув язык от усердия, я наносил очередной слой краски, поэтому просто кивнул им. Бонд был грязный, немного подгорелый, но вполне себе бодрый. «Ну что, агент, чё как?» «Почему, агент?» — удивился тот. «Потому что 007», — пояснил Алекс. Пилот хлопал глазами. «Не обращай внимания». Пакля подошла сзади и неодобрительно посмотрела на нас. «Эти двое иногда так шутят, что смешно только им двоим. Как будто они герои какого-то дешёвого говноромана, написанного тупоголовым автором». «Но-но! Я вас попрошу!» Я закончил и сейчас осматривал своё очередное творение. «Наши шутки не для средних умов». «Как ум может быть средний?» — очень удивился Бонд. «Вот», — Алекс поднял палец, — «что и требовалось доказать». Я удовлетворённо похлопал Фанта по плечу и тут же мотикнулся, заляпав перчатку. — Ты мне лучше скажи, мой новый крылатый друг, чем ты воевать собрался? — я оглядел пилота. Рваный лётный комбинезон, лётный же шлем, не несущий никакой защитной функции, лёгкий лазерник на поясе, без хорошего только ботинки. — Ну, я думал, вы мне что-то дадите, — неуверенно пробормотал Бонд. — Да! — Клоун тут же передал ему свой стрелковый комплекс. Пилот охнул, неумело схватил его и чуть не уронил. Чтобы его удержать на весу, ему пришлось прикладывать немало усилий. «Нормально», — поднял бровь клоун. Пакли отобрала у Бонда оружие. «Ещё один юморист хренов», — она сокрушённо покачала головой. «Похоже, это заразно». Сзади тихо подошла овца и молча протянула мне свою винтовку. Я решил попробовать ещё раз. овечка милая «Ну пойми, мы теперь суровые партизаны, которые прячутся в горах от фашистских... Блин, имперских захватчиков. А розовый цвет, он тебя демаскирует, понятно?» Овца отрицательно покачала головой и настойчиво предложила своё оружие. «Да что ж такое?» «Посмотри!» Я начал тыкать пальцем, комментируя. «Дядя Клоун, закамуфлированный. Кот и Фант тоже. Алекс чёрный. Но он вообще исчезать может. Бонд. Так, проехали пока. Во. «Пакляй, ты в маскировочной броне, а ты же, солнышко, ещё и в маск Вот как со всем этим будет смотреться розовая винтовка?» «Розовенькая», — поправила мне овца, намошила очаровательный носик и целую секунду обдумывала мой вопрос. Затем, простияв, ответила, «Очень мило. Я же девочка». «Квейспалм. Сука, вот это убойный аргумент, я считаю».